Не меньшей популярностью пользовались гладиаторские бои, которые ведут свое происхождение от поминальных игр, устраивавшихся этрусками во время похорон богатых и знатных людей. По верованиям древних, покойник, созерцая сражающихся в его честь людей, не только наслаждался зрелищем битвы, но и получал затем верных спутников в загробной жизни. Первые гладиаторские игры в Риме, состоялись в 264 году на похоронах Брута Перы, когда сыновья покойного заставили сражаться насмерть три пары бойцов. Примечание. Сергеенко. Сочинение. Страница 215. В 105 году бои колодиаторов вошли в число официальных общественных зрелищ. Они стали настолько популярными у народа, что магистраты, часто специально проводили их, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Дабы заполучить гладиаторов, магистраты обычно обращались к клонистам, владельцам гладиаторских школ, которые за определенную сумму сдавали в наем своих специально обученных бойцов для кровавых игр. Многие богатые римляне владели своими гладиаторскими школами, так как это было прибыльным делом. Перед играми вывешивались афиши, содержавшие программу выступлений гладиаторов и их имена. Гладиаторские игры проходили в специально предназначенных для таких целей амфитеатрах. Самым старым из каменных амфитеатров в Риме считается амфитеатр Тита Статилия Тавра, возведенный в 29 году и располагавшийся к югу от Марсова поля. Примечание. Каркопино. Повседневная жизнь древнего Рима. Апоге империи. Москва, 2008 год, страница 321. Конец примечания. Самый же большой итальянский амфитеатр, позднее он получил название Колизей, был построен в Риме в 72-80 годах нашей эры в правление династии Флавиев и вмещал свыше пятидесяти тысяч зрителей. Начинались гладиаторские игры с шествия бойцов, облаченных в парадное одеяние. Затем они бросали жребий, разбивались на пары и, получив оружие, начинали биться насмерть. Снаряжение у гладиаторов было самое разнообразное, и по типу доспехов они носили различные названия самниты с мечом и большим четырехугольным щитом, фракийцы, с кинжалом и маленьким круглым щитом, ретиарии, с сетью и трезубцем, галлы или мурмилоны тяжело вооруженные бойцы, на шлеме у них изображалась рыбка, секуторы, с щитом, мечом и шлемом с забралом и другие. Пользовались большой популярностью Бестиарии – гладиаторы, сражавшиеся с дикими зверями, привезенными из Африки или Азии. Они были вооружены лишь копьем или мечом. Тяжело раненого гладиатора, просящего пощады, или добивали, или оставляли в живых по желанию толпы. Трупы с арены уносили специальные служители, наряженные в костюмы перевозчика мертвых хорона или проводника душ в подземный мир Меркурия. Вот как описывал гладиаторские игры философ Сенека. «Случайно попал я на полуденное представление, надеясь отдохнуть и ожидая игр и острот, того, на чем взгляд человека успокаивается после вида человеческой крови. Какое там! Все прежнее было не боем, а сплошным милосердием. Зато теперь шутки в сторону пошла настоящая резня. Прикрываться нечем. Все тело подставлено под удар. Ни разу ничья рука не поднялась понапрасну. И большинство предпочитает это обычным парам и самым любимым бойцам. А почему бы и нет? Ведь нет ни шлема, ни щита, чтобы отразить меч. Зачем доспехи? Зачем приемы? Все это лишь оттягивает миг смерти. Утром люди отданы на растерзание львам и медведям, в полдень – зрителям. Это они велят убившим идти под удар тех, кто их убьет, а победителей щадят лишь для новой бойни. Для сражающихся нет иного выхода, кроме смерти. В дело пускают огонь и железо, И так, покуда не опустеет арена. Но он занимался разбоем. Убил человека. Кто убил, сам заслужил того же. Но ты, несчастный, за какую вину должен смотреть на это? Режь, бей, жги. Почему он так робко бежит на клинок? Почему так не смело убивает? Почему так неохотно умирает? Бичи гонят их на меч, чтобы грудью, голой грудью встречали противники удар в представлении перерыв. Так пусть тем временем убивают людей, лишь бы что-нибудь происходило. Сенека. Письма. Том 7. Страницы 3-5. Конец примечания. В основном в гладиаторские школы попадали преступники, военнопленные, рабы, не угодившие хозяину, а также свободные, но крайне бедные люди, желавшие таким образом заработать на пропитание. А гладиаторы, надо сказать, неплохо зарабатывали, если им удавалось выжить. Из рук устроителя игр гладиаторы-победители получали дорогие награды или крупные денежные суммы однако плата за славу и богатство была весьма высока. Попадавший или добровольно поступивший в гладиаторскую школу человек полностью лишался свободы и произносил перед Ланистой ужасную клятву. «Даю себя сжечь, вязать и убивать железом». Примечание. Сенека. Письма. Том 7 Глава первая. Конец примечания. Затем он проходил специальный курс подготовки у мастеров по разным видам оружия и выбирал наиболее подходящее для себя снаряжение. В гладиаторских школах особо заботились о здоровье и питании своих бойцов, но при этом держали их под строгим надзором и не выпускали за пределы помещения, в котором они жили, Если гладиатору удавалось выжить в течение трех лет, его освобождали от обязанности биться на арене, и он становился мастером, обучающим новичков. Еще через два года он получал полную свободу. Некоторые гладиаторы были особенно популярны у публики. Сохранилась эпиграмма Марциала, посвященная гладиатору по имени Гермес. Гермес... Марсова племени утеха. Гермес может по-всякому сражаться. Гермес и гладиатор, и учитель. Гермес собственной школы страх и ужас. Гермес, тот, которого сам боится гелий. Гермес и адволанта презирает. Гермес всех побеждает невредимый. Гермес сам себя в схватках замещает. Гермес — клад для барышников у цирка. Гермес — жен гладиаторских забота. Гермес с бранным копьем непобедимый. Гермес грозный своим морским трезубцем. Гермес страшный в шлеме под забралом. Гермес славен во всех деяниях Марса. Гермес вечно един и триединый. Примечание. Марциал. Том 5. Страница 24. Конец примечания. Надо сказать, что меценат относился к числу поклонников гладиаторских игр и частенько во время прогулок обсуждал со своим другом-поэтом Горацием мастерство того или иного гладиатора. Примечание. Гораций. Сатиры. Том 2. Глава 6. Страница 44. Конец примечания. На конец дня приходился обед, на который помимо домочадцев приглашались друзья и знакомые. Любовь к пище объединяла многих римских богачей того времени, и роскошные званые обеды были весьма характерной чертой века Августа. Как вообще питались римляне? Примечание. Подробнее смотрите. Геро. Сочинение, страница 193-204. Сергеенко. Сочинение, страница 106-131. Робер. Повседневная жизнь древнего Рима через призму наслаждений. Москва, 2006 год. Страницы 97-124. Каркопино. Сочинение, страница 363, 378. Конец примечания. Пищу они принимали три раза в день. Ранний утренний завтрак, джентакулум, был очень легким и состоял обычно из хлеба, воды, сыра, оливок, фиников. Затем следовал второй, послеполуденный завтрак, прандиум, состав которого был уже более широким вино, сыр, хлеб, мясо, соленая рыбешка, яйца, разнообразные овощи и фрукты оба завтрака обычно не предполагали какого-то четко определенного времени и происходили по мере того, как римлянина одолевал голод и, наконец, главный прием пищи приходился на вторую половину дня это был обед Сена, начинавшийся около трех-четырех часов пополудни. Обед занимал почти всю вторую половину дня и вечер, а иногда затягивался до самой поздней ночи, то есть длился от трех-четырех до семи-восьми часов. В богатых домах на обед всегда приглашались родственники и друзья хозяина, его клиенты и вольноотпущенники. Устраивались гости обычно в столовой, триклинии или большой пиршественной зале и принимали пищу, расположившись на трех специальных деревянных или каменных ложах, каждая из которых вмещала по три человека. Примечание Гораций, сатиры, том 2, глава 8, страницы 20-23. Конец примечания. Ложа, предварительно покрытые специальными матрацами и покрывалами, расставлялись в форме подковы вокруг обеденного стола, уставленного блюдами с едой и кувшинами с вином. Четвертая сторона стола, таким образом, оставалась открытой, что позволяло беспрепятственно обслуживать гостей и менять блюда. Самым привилегированным считалось среднее ложе, которая предназначалось для почетных гостей, и самым лучшим на нем было правое, так называемое консульское место. Каждое место для гостя на ложе отделялось от соседнего подушками или пуфиками. Гость ложился на свое место наискось, головой к столу, опираясь на левый локоть и возвышающееся изголовье ложа, где также лежала подушка. Если гостей было больше девяти, хозяева ставили новый стол и еще три ложа вокруг него. И так далее. Каждому выдавались специальное полотенце и салфетка, так как римляне ели преимущественно руками. Очень часто гости брали с собой свои салфетки и собирали в них куски лакомых блюд, которые по окончании пиршества уносили домой. Марциалл, С большим юмором описывает подобную практику. Что не ставят на стол, ты все сгребаешь. И соски, и грудинку поросячью, Турача, что на двух гостей рассчитан, Пол барвены и окуня морского, Бок мурены и крылышко цыпленка, И витютня с подливкою из полбы, все, собравши в промокшую салфетку, отдаешь ты снести домой мальчишке, мы же все тут лежим толпою праздной. Если есть тебе стыд, отдай обед наш. Завтра Цицилиан тебя не звал я. Примечание. Марциал, том 2, страница 37. Конец примечания. В качестве обеденной посуды Римляне использовали тарелки, блюда и сосуды для питья. Ножи и вилки за столом не употреблялись, так как лежа пользоваться ими было сложно. Жидкие блюда ели ложками. Правила хорошего тона требовали от гостей не дуть на еду, аккуратно брать куски пищи, не сморкаться, не рыгать, не испускать газы. Тем не менее, на перах, которые продолжались длительное время, Иногда принимали рвотное, чтобы иметь возможность поглотить побольше разнообразной еды. Прислуживали за столом рабы, обносившие обедающих вином и хлебом. Специальные рабы приносили и меняли блюда, разрезали мясо и птицу, раскладывали куски по тарелкам, приносили новые столики с яствами, уносили грязную посуду, и собирали объедки, которые было принято бросать на пол. Рабы же разносили перед обедом и воду для мытья рук. Раб-номенклатор не только представлял гостей, но и рассказывал о каждом блюде. На кухне царили рабы-повара во главе с главным поваром, рабы-кондитеры и рабы-булошники, которые стоили во времена мецената дорого, и многие богачи, приобретя специально обученного кулинара, считали своим долгом похвастаться его искусством перед друзьями. Кроме того, каждый гость обычно брал с собой своего раба, который стоял за ложем своего хозяина и прислуживал ему, подавал салфетку и следил за его сандалиями. Философ Сенека очень едко высмеивает римских богачей, уделявших излишне много времени подготовке к пирам. «Посмотри, как озабочены их лица, когда они проверяют, в каком порядке разложено на столе серебро? Сколько внимания и терпения требует подпоясывание мальчиков-прислужников, чтобы туника, не дай бог, не была длиннее, чем надо? Какое страшное напряжение! Какие муки неизвестности! Как-то выйдет у повара дикой кабан»! С какой скоростью влетают по данному знаку безбородые прислужники? С каким бесподобным искусством рассекается на куски птица, чтобы порции не вышли чрезмерно велики? С какой заботливостью несчастные маленькие мальчуганы мгновенно подтирают блевотину опившихся гостей? Да ведь все это устраивается лишь ради того, чтобы прослыть изысканным и щедрым. Во всех своих жизненных отправлениях они настолько рабы тщеславия, что уже не едят и не пьют иначе, как только на показ. Примечание. Сенека. О скоротечности жизни. Том 12. Страница 5. Перевод Бородай. Конец примечания. Большое значение придавалось и роскошной столовой мебели. Деревянные ложа в триклиниях богатых домов инкрустировались слоновой костью, черепаховыми панцирями, бронзой, серебром и даже золотом. Для отделки использовали фанеру из редких пород дерева. Наибольшей популярностью в первом веке до нашей эры пользовались большие круглые обеденные столы на одной массивной ножке, сработанные из дорогих сортов дерева. Например, цитрус. Примечание. Подробнее о так называемом цитрусе Смотрите, Сергеенко, сочинение, страницы 87, 308, примечание 12. Конец примечания. Особенно ценились столы, доска которых была сделана из единого куска дерева. Самые изысканные яства было принято подавать только на таких столах. Стоили последние баснословно дорого, иногда целое состояние, и были по карману только очень богатым людям. По сообщению Плутарха, на званом обеде у мецената был квадратный стол рядом с его ложем самого большого размера и непревзойденной красоты. И, как это принято, все его стали на разные лады хвалить. И Ортий, не имея возможности что-нибудь еще придумать необычное, когда возникло молчание, заметил – Есть кое-что, что вы не заметили, друзья-сотрапезники. Насколько он закругленный и очень круглый. При такой чистой лести естественно, раздался смех. Примечание. Плутарх. Моралии. Фрагменты. Страница 180. -я. Перевод автора. Конец примечания. Лесть Иортия. Заключалось в том, что, называя квадратный стол круглым, он тем самым повышал его ценность во много раз. Меню званого обеда обычно состояло из трех-четырех перемен блюд. Но на пирах у мецената перемен блюд намного больше. Вот как описывается в сатириконе Петрония Арбитра званый обед в небольшом южно-италийском провинциальном городке. Перво-наперво дали поросенка в колбасном венце. Кругом колбаски кровяные и куриные потрошки. Привкусно состряпано. А еще, кажись, бураки, да отрубяной хлеб. Без всяких там. По мне, куда лучше белого, силу дает. И по делам пойдешь, не плачешь. На второе сырная запеканка, холодная, а на подливку — горячий мед, политый первеющим испанским вином. Ну, запеканки-то я ни крошечки не тронул, зато подливочки хлебнул достаточно. Кругом горох с волчьими бобами, орехов в волю и каждому по яблоку. Было у нас, между прочим, по куску медвежатины. На закуску молодой сыр был и патока, Да по устрице каждому, да по куску сычуга, да ливер в формочках, да яйца под шапкой, да репа, да горчица, да еще наблюдит минные семечки с приправой разносили, так иные бессовестные туда трижды пригоршни запускали, а уж на окорок и глядеть не хотелось. Примечание. Петроний. Сатирикон. Страница шестьдесят шестая конец примечания. Частенько меню хозяина и его приятелей, и меню клиентов хозяина, присутствовавших на его обеде, резко отличались друг от друга. Рабы ставили еду отдельно перед каждым гостем, и еда эта часто была разной. Еще знаменитый оратор Цицерон грешил этим, разделяя своих гостей на, так сказать, важных и неважных и угощал их в соответствии со статусом каждого. Примечание. Цицерон. Письма. Страница вторая. Конец примечания. Многие поэты в своих произведениях сурово осуждали этот обычай. Например, поэт Марциал с негодованием обращается к некоему богачу Понтику. «Если обедом меня, не подачкой, как прежде, прельщаешь...» «Что ж, не такой же обед мне подают, как тебе?» «Устриц себе ты берешь у в упитанных водах лукрина. Я же ракушки сосу, рот обрезая себе. Ты шампиньоны жуешь, а я свинухом угощаюсь. С камбалой возишься ты, я же лещами доблюсь. Ты набиваешь живот золотистую голубя гуской. Мне же сороку на стол сдохшую в клетке кладут. Что же то? Вместе с тобой без тебя я обедаю, Понтик. Вместо подачки обед? Пусть, но такой же, как твой. Примечание. Марциал, том 3, страница 60. Конец примечания. Ему вторит и сатирик Ювенал, описывая званый обед у жадного патрона. «Глянь, какой длинный лангуст растянулся на блюде всей грудью! Это несут самому! Какой спаржи он всюду обложен! Хвост-то каков у него! Презирает он всех приглашенных при появлении своем на руках долговязого служки». Ставят тебе похоронный обед. На крошечном блюде маленький рак, А приправа к нему яйца половинка. Сам-то рыбу польет венофранским маслом. Тебе же жалкому что подадут. Лишь бледный стебель капустный с вонью лампадной. Лишь для хозяина будет барвена из водкарсиканских или от тавраменейской скалы. При жадности глоток все уж опустошено, истощилось соседнее море. Вам подадут лишь угря. Это родственник змеям ползучим, или же рыбу из тибра всю в пятнах от холода, местных жительницу берегов, что жирела в пучине клоаки, или под субурой самой проникала в подземные стоки. Примечание. Ювенал, том 1, глава 5, страницы 80-88, 92-94, 103-106, конец примечания. Хочется верить, что на пирах мецената такой несправедливости не было, и все гости могли лакомиться теми же блюдами, что и хозяин. После, собственно, обеда нередко начиналась попойка, КОМИСАНТИО. Вина, которые подавались за столом, были самых разных сортов. Перед употреблением вино обязательно смешивали с водой в определенной пропорции. Примечание. ГОРАЦИЙ. ОДЫ. Том 3. Глава 19. Страницы 10. 12. Конец примечания. Но были случаи, когда пили неразбавленное, что приводило к быстрому опьянению. Участники пира надевали на себя венки на голову или шею, а также умощались благовониями. Затем выбирали председателя попойки, который и определял, в какой пропорции разводить вино и сколько каждый должен выпить. Гости произносили различные тосты и пили за здоровье друг друга и за здоровье отсутствующих. Со временем, правда, Эти попойки превратились в непристойные оргии, на которые приглашались женщины легкого поведения, о чем с негодованием пишет философ Сенека. «Женщины и полуношничают, и пьют столько же, состязаясь с мужчинами в количестве масла и вина, так же изрыгают из утробы проглоченное насильно, вновь измеряют выпитое, все до капли выблевывая» и так же грызут снег, чтобы успокоить разбушевавшийся желудок, и в похоти они не уступают другому полу. Рожденные терпеть они, чтобы их погубили все боги и богини, придумали такой извращенный род распутства, что сами спят с мужчинами, как мужчины. Примечание. Сенека. Письма. Страница двадцать первая. «Конец примечания». Однако главным во время обеда была все же приятная беседа. Ведь обед был временем отдыха после напряженного трудового дня и житейских забот. Возлежавшие на ложах гости обменивались новостями, шутками, поучительными историями, декламировали стихи, рассуждали о политике, играли в кости. Часто хозяин, чтобы развлечь гостей, приглашал комедиантов, мимов, певцов, музыкантов, танцоров и танцовщиц, акробатов и фокусников.